Ее дочь была милая барышня. Он испытывал легкое удовлетворение от того, что загадка разрешилась. Его пригласили именно для этого дела. — У меня работы не так много, как думают, но я с удовольствием запишу вашу милую барышню. Как я вам благодарна! Вы увидите, что будете ею довольны. Повторяю... Это будет скорее фикцией. Все равно я сердечно вас благодарю. Он сказал несколько любезных слов о Жюльетт, простился и уехал. Леони медленно вышла из передней, не совсем довольная результатами. Жюльетт, сильной жестикуляцией из-за двери, зазвала ее в столовую. — Ну, ну что? — Обещал записать тебя. Хоть настоящий работы пока не обещает. Очень тебя хвалил, что он сказал. Но совершенно точно, мама. Поговорив с матерью, Жюльет в раздумье вернулась в гостиную. Работы не будет. Это мы увидим. Он меня еще не знает. В гостиной точно погасла люстра. Засидевшиеся скучные люди вели разговор. Видно, тоже очень скучный, вдобавок по-русски и пусть разговаривают между собой. Мы им только мешаем. Жюльет поправила что-то на камине, улыбнулась Мусе и направилась к двери. — Мадемуазель, почему вы нас покидаете? — сказал торжественно-галантно дон Педро. — Я сейчас вернусь, — ответила Жюльет и вышла в столовую. Лицо у нее тотчас стало настоящее, умное, озабоченное и очень милое освободившись точно от дешевой маски, от притворно-ласковой светской улыбки. — Ты не огорчайся, это все-таки большой успех, — сказал Леони, запирая на ключ буфет. — Разумеется, мне больше ничего не надо. А если он сделает вид, что забыл, я еще найду к нему подходы. — Я знаю, что вы все можете, мама, спасибо. Как по-вашему... Я теперь могу пойти спать. Ну, разумеется, иди, моя девочка. Мишель уже в постели. Муся на тебя не обидится. Досадно, что все нужно запирать. Альберу все больше нравится наш Бенедиктин. Иди, мой ангел, пусть она их занимает. Что вы сказали о Брауне, Альфред Фсэйч? — Я не расслышала, — спросила Муся, отрываясь от разговора с баронессой о цене платья, в котором появилась в третьем акте известная артистка. Муся морально поджала хвост и была особенно мила с Еленой Федоровной. Ее мучила совесть из-за легкого предательства, незаметно совершенного ею в разговоре с Сарезье. — Но ведь так все поступают. Иначе и разговаривать было бы не о чем и невозможно. — Вы его знаете? — Тяжелый человек. — Да, с косточками человек. — Можно им и подавиться, — вставил Нищеретов. — Что я о нем сказал? — Говорят, он бежал из Петербурга с какими-то необыкновенными приключениями. Я слышал, он ползком пробрался через финляндскую границу, в него стреляли большевистские пограничники из пушек, — вставил Нищеретов. — Ну, этого не могло быть, — сказала мусь В Финляндии он не был, ведь мы сами были довольно долго в Гельсингфорсе. Я слышала, он бежал с Феодосиевым в Швецию. И их будто бы обстреляли с какого-то форта. — Врет, — убежденно сказал Нищеретов. — Это, я вам доложу, рекламист первого ранга. Нет человека, который был бы меньше рекламистом, чем он. Ему совершенно все равно, что о нем думают. Мало ли гадостей говорят обо всех. — А какой это Федосиев? — спросил мягко Дон Педро, подчеркивая интонации, что хочет загладить размолвку. «Надеюсь, не тот, который, не надеетесь, тот самый». «Что же у него общего с этим почтенным профессором?» — озадаченно спросил Альфред Саич. «Во-первых, он не профессор. И непочтенный, — вставил Нищеретов. Почтенный в жизни не ругательное слово, но в газете это еще хуже, чем «не